что они-то и могли быть настоящие. А остальное все могло быть не то. Его служба, и его устройство жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы, все это могло быть не то. Но он попытался защитить перед собой все это. И вдруг... Почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было. А если это так, — сказал он себе, — я ухожу из жизни с сознанием того, что погубил все, что мне дано было, и поправить нельзя, тогда что ж?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 Ее одежда, ее сложение, выражение ее лица, звук ее голоса, все сказало ему одно не то. Все то, чем ты жил и живешь, есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть. И как только он подумал это,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 в которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача, приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись. И с каждой минутой он чувствовал, что, несмотря на все усилия борьбы,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 Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же огонь его продолжалось еще два часа. В груди его колокотало что-то, изможденное тело его вздрагивало, потом реже и реже стало колокотание и хрипение.